В моем мире красивым было море. Иногда граница миров выбрасывала меня рядом, и тогда я подолгу смотрела на горизонт, испытывая лишь покой. Интересно, можно ли жнецу остаться здесь навсегда? Смотреть вдаль, растворяться в шуме волн и вспоминать свои эмоции. И понимала, нельзя. Рано или поздно это нас кучит, ведь пока что воспоминаний у меня нет. Тогда я поднималась с места и опять бродила по миру. Таймир наблюдал за мной. Каждый раз, возвращаясь в его дом, я чувствовала испытующий взгляд и боялась, боялась, боялась. Более того, страх стал постоянным моим спутником, заставляя избегать встреч с судьей. И я была уверена, скоро все раскроется. Раскроется. И имя мне не узнать. «Ты пока свободна», — проронил Таймир. Его пустота, как верный пес, показалась из-за спины, но нападать не стала. Я кивнула, старательно избегая взгляда судьи. Вроде бы опять пронесло, но... Едва развернулась к выходу, как Таймир сказал «Куда отправишься?» Я так и осталась стоять в полоборота. У людей по глазам многое прочесть можно. Вдруг судья по ним заметит мой страх. Погуляю в каком-нибудь из миров. Таймир встал и обошел стол с каждым вкрадчивым, как и у Ильги, движением, приближаясь ко мне. Иногда я становилась свидетелем охоты, человеческой или животной, так что сейчас чувствовала себя самой настоящей дичью. Едва удержалась от того, чтобы не ломануться в сторону. Таймир подошел близко, слишком близко для той, что едва держит себя в руках. Я вполне могла почувствовать его дыхание, будь он человеком, и прикоснулся к моей щеке рукой. «Я пойду с тобой». Сказал он просто и спокойно, обычным своим безучастным тоном, но даже в этом мне почудилась угроза. Я не понимала целей судьи, но, разумеется, не собиралась вести его в свой родной мир. Потому мы отправились в мир, в котором я забирала принцессу с темной душой. После того случая приходилось появляться здесь еще бесчетное количество раз. Но вот такой бескомпромиссно на тёмной души больше не встречалась. Граница миров, не имея четкого запроса, выбросила нас в небольшом городке на пересечении узких улочек. Был полдень, но солнце терялось за крышами каменных домов, не обжигая, а лишь освещая грязь и мусор, плотно покрывавшая каменную дорогу. Ветер приносил с собой пыль, и запах нечистот, который люди странным образом не замечали. Одна женщина даже вышла на балкон третьего этажа и ела булку. Как знать, быть может, ей эти запахи даже аппетит увеличивали. Когда знаешь, чем все закончится, процесс идет легче. Мы материализовались по давнему, никем не написанному правилу жнецов, Я скопировала платье первой встречной жизни. Серое, из грубой ткани, с множеством юбок и длинными рукавами. Настолько непримечательное, что даже та, в чьей копии платья я оказалась, не обратила на него внимания. Зато Таймир так и остался в черном костюме, из другого, неизвестного мне времени и мира. Для местных жителей, должно быть, выглядел он странно и чудно, Они оглядывались и ускоряли шаг. И что мы будем делать? Судья нисколько не замечал чужие взгляды и неудобств по их поводу не испытывал. Мне даже немного стыдно стало, что вытянула Таймира из дома, а развлечений никаких не придумала. Наверное, надо было привести его в момент похорон на ту самую площадь, где я почувствовала так много горя. Гулять. Таймир бросил на меня непроницаемый взгляд, но не возразил. Мы двинулись вниз по улице до той самой площади, на которой шумел и переливался всеми цветами радуги рынок. Люди кричали, смеялись, разговаривали, и все это сливалось в какофонию звуков и чувств. Как раз подходящее развлечение для того, кто питается эмоциями. Нам туда. Я даже пальцем указала. Вы же хотите напитаться чужими чувствами? Уже спросив, я одернула себя. Раньше бы не спросила. Хочу. Таймир не повернул в мою сторону головы. Но там такая толпа. Судья боится скопления людей, но нам нужно проводить как можно меньше времени наедине, чтобы он не учуял мои собственные эмоции. Так что нужно уговорить его пойти туда. Я уже чувствую отголоски чьей-то радости, но Таймир остановился и даже более того, нахмурился. Стало понятно, не пойдет. Нет, я не могла увести его в другую сторону. Преодолев страх, взяла его за руку и потянула за собой. Рука судьи неожиданно оказалась теплой, да и ощущалась как нечто обыкновенное. Может быть, Таймир и удивился, но безропотно пошел следом. Руку я отпустила быстро, но судья не отставал. Следовал за мной практически шаг в шаг, а я лавировала между людьми, периодически останавливаясь то у одного, то у другого прилавка. И не товары меня интересовали. Для чего жнецу могли бы понадобиться крупные бусы с кривыми фигурками? Или кусок мяса. Нет, я останавливалась там, где были вкуснее эмоции. Свежая зелень. Молоденькая худенькая женщина серьезно смотрела на меня, протягивая зеленый пучок. Действительно свежая. Даже капли росы на нем. Хотя, быть может, она на него воды набрызгала. Сама девушка пахла неинтересно. Никаких чувств в ней не было и я задерживаться не хотела, но таймир неожиданно заинтересовался что это он взял в руки пучок и даже обнюхал его а плиса это название мне ни о чем не говорило, и я уставилась на судью, мысленно призывая его поторопиться сама вырастила пять медиков какая разница сколько это стоит у нас нет денег. Но Таймир протянул руку и сыпал женщине монеты. «Здесь много», — робко возразила она, с каким-то страхом взглянув на судью. Почувствовала... «Скажите, а плису можно использовать в колдовстве?» «В чем?» — женщина побледнела, а на ее виске я заметила каплю пота. Чужой страх поглощал, но в нем Таймир... «Точно не почувствует моих эмоций». «В колдовстве», — спокойно повторил судья. Женщина заозиралась по сторонам. «Тише, не произносите таких слов! Я не понимаю, о чем вы говорите!» «Понимаете, ведь именно вы навели порчу на скот соседки из-за того, что она вас оскорбила». «Рынок будто замер». Огромная площадь, густо усыпанная людьми, но, казалось, каждый услышал слова Таймира. Лишь на уголках рынка кто-то возбужденным шепотом переспрашивал, что случилось, и им таким же шепотом отвечали. Я слышала, как жужжат над соседним прилавком пчелы, и чувствовала, как к испугу женщины примешивается неизбежность. Она уже понимала, что не спасется, но еще надеялась. «Что вы?» «Ведьма!» — нарушила тишину одна из женщин, чей прилавок был напротив. И этот крик послужил сигналом для остальных. Все снова зашумели, надвинулись на нас. Только что добрые и спокойные люди как будто взбесились и меня оглушило смесью ненависти и возбуждения лови ее ведьма зараза такая держи а то убежит женщина же и не думала убегать стояла в центре всеобщего сумасшествия и удивленно смотрела на вчерашних друзей да что же это постойте он врет и я чувствовала ее недоумение но в лицах уже читалось «Убить! Убить! Убить!» Я придвинулась к Таймиру практически вплотную. «Уходим отсюда!» Судья пристально посмотрел на меня этим своим гипнотизирующим взглядом, и среди чужих эмоций я почувствовала собственное раздражение. «Уходим!» — повторила громко и, не дожидаясь его ответа, принялась протискиваться сквозь толпу. Не сразу, но Таймир подхватил меня под локоть, и толпа, подчиняясь его воле, расступилась. Тащить меня за собой он прекратил только через пару кварталов. «Что это было?» — не выдержала я. И свое, и чужое раздражение смешалось, и выдала этот вопрос. «Это же неправда!» «Женщина не занимается колдовством!» «Не занимается», — спокойно подтвердил судья. И это его спокойствие было хуже молчания. Таймир шел, разглядывая домики, увитые растениями. И они будто бы увидали, а солнце теряло свою яркость. «Это все ради эмоций?» — не могла понять я. «Но ведь их было более чем достаточно!» Таких? Нет. Оборвал меня судья. Кипение негатива, страха, ненависти, агрессии. Редкий коктейль. Но на самом деле не эмоции были целью. А что тогда? Завтра в этом городе начнется мор. Умрет. Он на мгновение задумался. Две трети жителей. И им нужно чем-то это объяснить. Проклятие ведьмы, которую они сегодня сожгут на костре, — идеальная причина. Мы пришли в отличный мир и в отличное время. В неразвитом обществе причины для массовых смертей довольно разнообразны. Наверное, так чувствуют себя идиоты. Я совершенно не понимала, о чем говорит судья. Почему они умрут? Во взгляде Таймира даже промелькнули какие-то чувства. Он смотрел на меня и совершенно точно подбирал слова. Так ведь я пришел. Я оглянулась по сторонам, бестолково и испуганно. Здесь не было высоких домов, создающих прохладную тень, так что иссушающая жара донимала даже жнеца. Но не она была причиной моего беспокойства. Я начинала понимать, но не могла в это поверить. Снизу вверх посмотрела на Таймира, заглянула в его лицо. Он теперь выглядел равнодушным, как всегда. Те чувства в его взгляде мне точно почудились. Вы пришли, потому что запланировано большое количество смертей и хотите помочь жнецам. Понимаю, что бред, но на большее меня не хватило. Мне приходилось участвовать в эпидемиях, но не помню, чтобы Таймир помогал нам. Жнец, ты настолько глупа. Мои выводы судья прервал холодно и брезгливо. Свои выводы он уже сделал. Я не зря из кабинета не выхожу. Несу за собой смерть, войны, что угодно, лишь бы вам работы прибавилось. Я почувствовала ужас и даже не надеялась его скрыть. «Вы знали об этом», — беспомощно прошептала я. «Зачем же тогда пошли?» Таймир презрительно отвернулся и начертил рукой вызов границы миров. «Пора работать. Возвращаемся».